«Что, прости?» Соня пожалела, что сделала глоток чая. Он весь оказался на столе из-за потрясения. Марта мгновенно схватила тряпку и вытерла со стола беспорядок. «Ура!» Злата захлопала в ладоши. Ребенок искренне радовался. «Мы едем к бабуле и дедуле!» Бессонова не разделяла ее восторг. Тяжело вздохнула и отставила от себя чашку с тарелкой. Больше кусок не лез в горло. «Я так понимаю, вы поедете на несколько дней?» — склянилась экономка. «Марине Семеновне нужно будет помочь с готовкой. Я могу поехать с вами, если не возражаете». Яр задумался ненадолго, а затем утвердительно кивнул. «Думаю, да, бабуля будет рада тебя видеть. А Свете дадим отгул». «А где покатает меня на своей машинке?» У Сони голова шла кругом. Она видела бабушку Яра и могла только представить, каким окажется ее муж. «Конечно, покатает!» — Охотин улыбнулся. «Ты же его любимая правнучка. Клянусь, он только ради тебя без ворчания приедет на дачу». «У да, деда, меня покатает!» «Пойдем, солнышко, нам надо подготовиться». Марта увела Злату, а Бессонова все еще не могла отойти от шока. Знакомство с родственниками Яра — это испытание ее нервной системы. Видя жену брата и ее дружелюбные отношения, Соня уже примерно догадывалась — насколько теплый прием ее ждет не переживай я разжал ее холоднющую ладонь своей невероятно горячей рукой я помогу тебе адаптироваться бабуля конечно немного с прибабахом но она тебе понравится как только узнаешь ее получше дед вряд ли будет многословен но ну а дядю с женой в случае чего я лично заткну думаешь это хорошая идея соня все еще сомневалась стоит ли ей знакомиться с ними почему нет Яр нахмурился, а Соня боялась говорить. «Ну, мы ведь...» «Да забудь ты про этот договор!» Охотин ощетинился. «Да, я признаю, что повел себя отвратительно. Но знаешь, твой женишок та еще падаль. Просто радуйся, что не вышла за него замуж. Ты ведь вынудила, его наверняка угрожал, он мог...» Соня резко заткнулась. И не потому, что увидела красную пелену ярости в глазах Ярослава. «Зачем она защищает Славку?» Он же четко дал понять, что взял эти деньги. Бессонова оборвала мысль в тот момент, когда охотник встал со стола, отпуская ее руку. Холод вернулся, а прочная, безопасная стена вдруг посыпалась по кирпичику. Яр ушел, а Соня машинально встала и побежала за ним в кабинет. В этот раз она не права, но зачем же сразу психовать и убегать? Можно ведь решить конфликт путем диалога. Охотин открыл ящик отпечатком. И достал оттуда телефон. Что-то наклацал в нем и протянул Соне. «На, послушай». Взяла, хотя глубоко в душе уже понимала, не стоило этого делать. То есть, она узнала немного искривленный голос Славы и напряглась. «Вы предлагаете мне деньги в обмен на невесту?» «Я не предлагал тебе денег», — зазвучал спокойный голос Яра. «Но раз ты сам расставил приоритеты, назови свою сумму». «Нет, он не мог, это неправда. Славка откажется». «Ну, допустим, миллион», — смеясь, выпалил бывший жених. «Слушайте, даже если вы дадите мне денег, неужели считаете, что совка с охотой выйдет за вас? Не боитесь, что она откажет перед алтарем и залепит пощечину? И денег лишитесь, и девчонку потеряете?» Воодушевление четко прослеживалось в голосе Славки. Вероятно, он был уверен, что Соня взбрыкнет день свадьбы и вернется к нему. «А ты не боишься потерять любимую и ее доверие? Я же не предлагал тебе деньги». А дал выбор, бороться за нее или сдаться. «Дядь, ты прикалываешься?» Он перешел на личности. «Даже если не было изначально цены, то разве в конце не возникло бы? Ты же сам сказал, не отступишь. А мне что делать, бороться с тобой? Так силы не равны. И так миллион руб... долларов!» Резко перебил Славка. Соня скривилась, но разговор еще не закончился. «Не, миллион евро, да, евро!» Я ведь люблю ее, бросить Соню разорвать с ней все контакты будет непросто. У нее дрогнула рука, но девушка сумела удержать в ней телефон. Даже нажала на паузу, ей нужна передышка. Показалось, что в комнате резко пропал воздух. Легкие начали гореть. «Выключи». Охотник подскочил и едва не вырвал телефон. Соня прижала его к груди, как ценное сокровище. «Ты не шутил про миллион?» Она истерично рассмеялась, не понимая, как реагировать и комментировать. Так сразу мерзко стало на душе, будто в нее плюнули. Слезинка скатилась по щеке, затем еще одна. «Пожалуйста, отдай мне телефон». Она упрямо мотнула головой, но слезы уже градом текли по щекам. «Извини, я не хотел тебе давать запись, просто психанул, когда ты начала его защищать. Я хочу знать». Сухо выпалила Соня и нажала на кнопку. «Как только ты подпишешь эти документы, миллион в ту же секунду окажется на твоем счету в моем банке». «Евро!» — нервно уточнил Слава и зачем-то добавил. «Миллион евро!» Прошла небольшая пауза, после чего снова заговорил Ярослав. «Подписал, не читая?» «Не думаешь, что я могу тебя надурить?» «Не-а!» — самодовольно произнес бывший жених. «Не знаю, зачем тебе нужна совка, но ты сумасшедший. Отвалить кучу бабла за девушку. Ну, у меня нет слов». «В договоре указано, что ты не имеешь права контактировать с Бессоновой. Никак. Единственное, что ты можешь сделать, это объясниться с ней. Дальше ничего. Иначе там на последней странице есть графа штрафа». Судя по резкому шороху в динамике, Славка кинулся проверять пропущенный им важный пункт. «Я не буду с ней общаться, но не ручаюсь, что она сама не будет искать со мной встреч. Это же не считается? Отдавать лямбаксов за ее поползновение я не хочу!» «Боже, это точно Славка говорит? Цинично и мерзко, будто в него бес селился. Если ты с ней объяснишься, думаю, она не станет искать встреч. Звони прямо сейчас». «Я не враг себе». Он явно усмехнулся. «Соня мне хозяйство оторвет, если я ее брошу за несколько часов до свадьбы. И к тому же не буду гнать коней. Она тебе откажет и вернется ко мне. Но мы уже будем с баблом, а ты...» «Боже, все, забери от меня эту мерзость, пока я не разбила телефон!» Так вот к чему были его возмущения и слова о том, что взял деньги ради них. «Нет, Славик, ты взял бабло только ради себя. Ни о каких нас речи и быть не могло». Я разобрал телефон из ее цепкого захвата и спрятал в ящике стола. Да уж, после этого она не то что защищать его, даже вспоминать не захочет. Душа все еще болела от явного предательства. Соня никак не могла понять, за что. Неужели чертовы деньги правят балом и срывают с людей маски? Чувствуя слабость в коленях, Бессонова присела на диванчик и закрыла лицо руками. Услышала, что Охотин уселся рядом, он молчал. «Миллион евро», – прошептала она себе в ладошки. И это не считая долг отца. Похоже, она обошлась Охотнику в круглую сумму. Мысли то и дело крутились вокруг разорванного договора. Ведь если его больше не существует, тогда что Соня делает в этом доме? Зачем она продолжает играть роль? Или уже не играет? А играла ли? Боже, у нее скоро лопнет голова. Не желая больше строить догадки, выпрямилась и взглянула на мужчину. Яр, скажи честно, ты сумасшедший? Тебе показать справку от психиатра. Он усмехнулся, но тревога не ушла из глаз. Могу до кучи еще дать справку от нарколога и... «Да зачем мне набор твоих болячек?» – взъелась Соня, ударяя кулаком по обивке дивана. «И так понятно, что адекватный человек не потратит пять с половиной миллионов на одну капризную девчонку». Я вздохнул. Он не спешил отвечать, а Бессонова затаила дыхание в ожидании ответа. Что-то явно пошло не так в их отношениях. У Златы по ПТСР. И ни одно лечение не помогало. Становилось только хуже. Я смотрел, как медленно угасает моя дочь. И как думаешь, что чувствовал в тот момент? Я был бессилен и подавлен, а потом вдруг увидел тебя в ресторане. Меня будто током ударило. Ты и Ольга одно лицо, только на шесть лет моложе. Не ведая, что творю, приказал охраннику следить за тобой. А сам побежал в ближайшую ювелирку и купил самое дорогое кольцо. Мне было плевать на все. Я мог отдать хоть все свои деньги, их можно снова заработать. Здоровье дочери, как оказалось, не купить. Она уперто требовала вернуть ей маму. «Ну как, черт возьми! Я не могу повернуть время вспять!» Яр замолчал, опустил голову и тяжело вздохнул. «ПТСР. Соня что-то слышала об этом. Кажется, это психологическое расстройство. У девушки резко заболело сердце из-за страданий малышки. Она не должна была пережить ту жуткую аварию. Не должна была видеть гибель матери». Чувствуя, как эмоции плещутся в ней через край, обняла себя за плечи и попыталась успокоиться. Ничего не выходило. Злата стояла у нее перед мысленным взором и плакала, звала мамочку. Яр мгновенно прижал Соню к себе, а затем аккуратно уложил на колени, как маленькую. Она с радостью улеглась удобнее, ощущая себя нужной и защищенной в его присутствии. «Ты любил ее?» Было сложно преодолеть себя, но Бессонова хотела получить некоторые ответы. Напоминает ли она ему об Ольге? Смотря на Соню, видит ли он в ней бывшую жену? И поэтому так яственно потеплел. Да дроже страшно было услышать правду, но придется. Нет. Уверенно и непоколебимо ответил Яр. Почему-то от его слов у Сони вдруг быстро-быстро забилось сердце. Почему кровь вскипела в жилах, разгорячая плоть? Теплота окружила ее со всех сторон. Соня мгновенно расслабилась. Между нами не было ни любви ни понимания. Не уж тем более хороших взаимоотношений. Ольга не была идеальной матерью для Златы. Она ее даже отдала в дом малютки после рождения. Соня ахнула от ужаса. Ярослав трагично улыбнулся и кивнул головой. Будто подтверждая свои слова и ее недоумение. Я бы не узнала о существовании дочери. Но мне позвонила ее припадочная мамаша и стала лепетать что-то об алиментах и испорченной жизни ее драгоценной доченьки. Мать Ольги пьяница. Она хотела содрать с меня денег и доить до посинения. Но я не стал этого делать. Забрал дочь из дома малютки, конечно же, перед этим сделал тест ДНК. Спустя примерно месяц на пороге моего дома появилась Ольга. Рыдала и ползала на коленях. Умоляла вернуть ей кровинушку. Оправдывалась, что не соображала, когда подписывала документы, что у нее была послеродовая депрессия и все в таком духе. Ребенка ей, конечно же, не отдал и не собирался. Но она приходила, умоляла, рыдала, снова ползала в коленях. Меня в конечном итоге уговорила бабка. Объяснила, что кроме родной матери ни одна нянька не позаботится о девочке лучше. Я предложил Ольге один единственный вариант, который меня устраивал – фиктивный брак. Даже согласился платить деньги ее мамаши. Лишь бы Оля заботилась о девочке и любила ее. Соня и подумать не могла, что история будет настолько странной. Марта ни словом не обмолвилась, хотя знала истину. Видимо, Ольга не выдержала такой жизни и решила сбежать. Но в итоге лишь навредила дочери. Нельзя заставить делать человека то, что он не хочет. Она понимала, что давит на больную мозоль. Но Яр должен осознать свои ошибки. Может, судьба Оли и Златы сложилась бы иначе, если бы Охотин перебил ее. Ты думаешь, ей нужна была дочь? От его циничной улыбки что-то надорвалось внутри из-за дурного предчувствия. За два года Ольга пристрастилась к богатой жизни и уже не видела краев. Она хотела получить больше, держать меня на крючке и доить, пока это возможно. Не первый раз она пыталась сбежать и украсть Злату. Просто в последний раз ей странным образом повезло. Яр поджал губы. Соня видела отвращение к самому себе в его взгляде и не удержалась. Потянулась пальчиками к щеке. Он с охотой полностью прижался к ладошке. Бегло поцеловал тыльную сторону и продолжил. Ее авария не была случайной. Тихо прошептал он, чтобы услышала только Бессонова. Технически все было обставлено так, будто водитель не справился с управлением. Но большие деньги хороший спец сделали свое дело. Аварию подстроили, и в ней не должно было быть выживших, понимаешь? Теперь правду знают три человека, среди которых ты. Соня застыла, не веря своим ушам. То есть первый – Ярослав, второй, вероятно, и есть тот самый крутой спец. И третий – Бессонова. «Ты?» Она хрипела и от волнения не могла найти правильные слова – «Доверяешь мне настолько, что делишься подробностями?» Охотин не доверял даже себе, но почему-то вдруг открылся перед Соней. Боже, от неожиданности она ощутила, как голова пошла кругом. Хорошо хоть лежала, иначе могла упасть и больно удариться. «Зная тебя, могу считать откровение признанием в любви». Она нервно хохотнула. Бессонова просто желала разрядить обстановку, но это и есть признание Соня. Она вдруг подавилась слюной и закашлялась. Пришлось приподняться, чтобы отдышаться. Яр не дал ей и минутки передышки. Сразу продолжил контрнаступление, добивая контрольным выстрелом в голову. «Думаешь, почему я не давал тебе подписать договор?» «И в конечном счете порвал его?» «Да потому что влюбился в тебя, как мальчишка!» Он воспользовался ее растерянностью и склонился ниже, заключая в плен губы. Соня с охотой приподнялась и обняла щеки Яры ладонями, позволяя мужчине углубить нежный поцелуй. От признания охотина она взбудоражилась, тело непривычно звенело от напряжения, будто через девушку пропустили легкий заряд. Эйфория взорвалась в груди фейерверком. Соня уже практически задыхалась от переполняющих чувств. Яр медленно отстранился. Она не хотела открывать глаза, Просто лежать вот так и чувствовать дыхание мужчины около губ уже бесценно. «Может, ты и не чувствуешь того же», — произнес на выдохе, и Соне пришлось резко распахнуть глаза. Она бы могла сказать, что уже пристрастилась к Яру, даже ревнует его, но в последний момент проглотила слова. «Ничего, у меня впереди уйма времени, чтобы соблазнить одну маленькую вредину».